Глава 3. Брест. Крепость. Соснуть Гаврилову удалось только полтора часа. В полчетвертого Ивана поднял посыльный и вызвал на КП. Дежуривший Каменев сообщил, что с НП докладывает о прохождении с запада большой группы самолетов. Комполка Рысью двинулся на главный НП. Прошел по паттерне... По ходу сообщения через пролом в фундаменте вошел в подвал церкви и единым духом взлетел на верхний этаж колокольни. Не огляделся. Еще не светало. Прислушался. Где-то очень далеко и очень высоко гудели самолеты. Много самолетов. Слабый, но отчетливый низкий гул, казалось, заполнял все вокруг. «Кажется, все-таки начинается», — подумал Гаврилов. Минут через десять гул самолетов. Затих, вместо него на западе по всему горизонту возник отдлённый тарахтящий звук множества запускаемых моторов. На востоке засветлело. Без десяти минут четыре все звуки перекрыл стук подхождающего с запада по железной дороге состава. Поезд приблизился и застучал стыками рельсов уже на мосту. Ведя в полосу света фонарей, состав вдруг засиркал, Чёст сем яркими огоньками и вспышками на бруствер охапорного пункта перед мостом ослепительно сверкнули разрывы старядов спустя секунды донёсся характерный треск пулемётов грохот выстрелов и разрывов боевая тревога врубайте сирену схватив телефонную трубку прокричал в неё командир полка всё накрыл леденящий душу вой мощной крепостной сирены На опорном пункте, рядом с мостом, засверкали вспышки ответных выстрелов. Бронепоезд, громыхая на стыках головным вагоном, уже выехал на советскую сторону и тут рвануло. Блестящие пламени, вверх полетели бронеплащетки и мостовые конструкции. Колокольня пошатнулась. Наблюдатель Ерохин, не отрываясь от телефона, докладывал на КП изменения обстановки. События понеслись вскачь. На правом фланге Волынского укрепления звонко тьявкнули сорокапятки и изошлись воем пулемёты. Не глянув туда, Иван увидел в свете фонарей немецкую пехоту, бегущую по автомобильному мосту через Вуг. Впрочем, через десятых секунд бегущих не осталось. Пулемёты крепости вымели всех. Весь горизонт на западе полыхнул огнём. Спустя секунды, казалось, разом взорвалась вся крепость. На валах, в укреплениях, по всей территории крепости сплошной стеной встали огненные кусты разрывов. Вверх полетели обломки зданий, камни с мостовых, куски вывороченного грунта. Колокольня закачала, как лодку на волнах. И грохот разрывов заложилошей, по стенам застучали осколки. Горилов взглянул на расчёт НП. По уставу все, Ярохин, боец-наблюдатель и телефонист, выли в касках, кроме него самого. Запросто можно было словить шальной осколок. Помирать было руйновато. «Ярохин, остаешься за главного и за парапета, старайтесь не высовываться». Высунулся на секунду, осмотрелся и ныряет за парапет. «Докладывай непрерывно. Если немцы пристреляются по колокольне, доложитесь на КП и спускайтесь». Я на КП. Гаврилов бегом ссыпался по крутым лестницам вниз. В ходы сообщения пробежал на ощупь, пригнувшись. В пыли и туловой гари видимость едва достигала десятка метров. Камни и грунт валились вниз дождем. Пробежав полсоти метров по ходу сообщения до входа в кольцевую казарму, Иван десять раз пожалел об оставшейся на КП каске. К счастью, пронесло только присыпало пылью. Тебе сказки больше никогда, дал себе зарок Иван Ныряев в казамат. Промчавшись по потёрне, вбежал в казамат главного ГП, приятно удивился: все были в сборе и работали. Каменев пытался доложить обстановку, прервал его на полуслове: "Потом доложишь. Я СНП сам ты сам всё видел". Начальство Музалевский положил перед ним на стол три донесения. Номер 1 0407. Противник попытался захватить железнодорожный мост десантом, высаженным из бронепоезда. Мост взорван вместе с бронепоездом. Опорный пункт у моста ведет бой. Номер 2. 0409. Батальон пехоты противника атаковал автодорожный мост. Пулеметным артиллерийским и минометным огнем гарнизона атака от ВИТа. Примечание. В нашей реальности все мосты в окрестностях Бреста, четыре железнодорожных и шесть автомобильных, были захвачены немцами целыми и невредимыми еще до начала артподготовки. Конец примечания. Номер 3. 04-16. Противник начал амассированный обстрел крепости с использованием артиллерии крупных калибров. Обстрелу подвергаются валы, казармы, чтобы склады дома комсостава. Соседние опорные пункты также обстреливает. Опорный пункт у железнодорожного моста оборонялся гарнизоном из другого полка дивизии, но продублировать сообщение о подрыве моста было не вредно. Гаврилов подписал все донесения, Музаревский понёс их шифровальщикам. Что ещё существенного переключилось помимо указанного в донесениях? — спросил комполка у Каменева. — По прикрытиям артобстрела противник накапливает по всему западному берегу переправочные средства. К берегу выдвигается пехота. — Понятно. — Приказ. Огонь из всех видов оружия прекратить, минометчиков отвезти в казематы, амбразуры закрыть, наблюдение продолжать. Пока не закончится артобстрел, переправу они не начнут, — пояснил он свой приказ командиром. Арт-обстрел очень плотный. Понесен потери от попадания осколков амбразуры. Гул канонады проникал и в бетонный каземат КП. Пол под ногами иногда поддрагивал от бризского разрыва снаряда крупного калибра. Но говорить можно было вполне свободно, не повышая голоса. Командир имели вид напряженный, но не испуганный. Все принимали по телефонам доклады. соблюдателей пунктов и из батальонов прошёл доклад от канвата Адин Фамина из Тересперского укрепления Артобстрел прекратился противник силами до пехотного полка начал форсирование реки подойдя к телефону Гаврилов приказал всеми батальонами средствами огонь когда немцы зацепятся за наш берег выводив автоматчиков на вал постарайтесь взять в плен подранков Повернувшись к командиру ББП, Лаптеву приказал «Все минометы на позиции! Всеми минометами загородительный огонь по вугу перед Терраспольским укреплением!» Лаптев быстро пошел в соседний каземат, где размещался КП батальона боевой поддержки. «Может, поддержишь дивизионными минометами?» обратился Иван к присутствующему на КП начарту Иваницкому. «Извини, Иван». Без приказа сверху не могу, ответил тот. Да я знаю, так просто спросил. Для проверки. Мы и сами справимся. Командир 2-го галицкий доложил, что двенадцать танков противника с пехотой атакуют через автомобильный мост. Нагони всеми средствами, как первые танки пройдут на нашу сторону, взрывай мост, приказал Галицкий Гаврилов. Пойду на Тереспольскую башню. Глеанок и Каффамин Игаревский справляются. "Сергей, ты тут за меня командуй", обратился он к Каменневу. Надел каску и пошёл по коридору командного пункта. По всех отсеках КП деловая суета. Затем Потерный вышел в подвалник изомат кольцевой казармы и быстрым шагом пошёл по центральному коридору. Потерна выходила в восточную конечность кольцевой казармы. А идти предстояло В 3 км в западную часть Тадели до Тересфских ворот. Пятиэтажная надвратной башне ворот размещался запасной полковой НП. По высоте башня несколько уступала колокольне, зато была гораздо прочнее. Стены полутораметровой толщины из старского кирпича должны были выдержать попадание старяда дивизионной гаубицы. На шестом этаже башни Работал расчет НП. Полусея насколками выбитых стекол, в середине их поблескивали зазубренные осколки из снарядов. Под западным окном сидел лейтенант, замком минометной роты. Фамилию его Гаврилов запамятовал и бубнил в трубку время от времени, выглядывая в окно, корректировал огонь полковых минометов. Под южным и восточным окнами скорчились сержанты-наблюдатели. Время от времени они высовывались выше подоконника и выкрикивали донесение телефонисту, перезвавшему их на КП. Увидев Гаврилова, летенант попытался вскочить и отreportовать. Иван Замыхалов на него руками сиде и до упор не высовывался. В воздухе пассиствовали шальные пули, влетая в окна. Концентрированного обстрела НП пока не было. "и пенямцы пока не засекли", сделал вывод Гаврилов. Подполз на четвереньках к лейтенанту, выглянул в окошко. Вся территория Тереспольского укрепления затянута дымом пожаров. горели разбитые снарядами здания, багранзастава, казармы, автопарк. Свежий утренний ветер вносил дымы на восток, ввы рукрепление и противоположный берег. просматривались отлично. Западный берег Буга перед Тришпольским укреплением, освещённый косыми лучами рассветного солнца, был усеян неподвижными серыми комочками трупами немцев. Все живые были уже в сотнях метров от берега и продолжали ползком и перебежками удирать к лесу. По ним густо молотили ротные и полковые миномёты. Здесь всё в порядке. Выдумал кон кон полка и по обезьянне на четырёхнках перебрался к южному окну, выглянул. Автомобильный мост был взорван. На нашем берегу горели 3 танка, ещё 2 горели на уцелевшей западной половине моста и 4 на западном берегу. Брезы крепости оба берега густо засены неподвижными серыми точками. На удалении до полукилометра живых немцев на нашем берегу не наблюдалось. На западном берегу пехота тоже отползала к лесу. Зато в полутора-двух километрах в излученных реки противник явно накапливался и на нашей, и на немецкой стороне. Ротные минометы из Волынского укрепления туда уже и не доставали. Еще дальше перед фортом номер пять, восточный берег от противника, вычистили пулеметы форта. «Непорядок», — подумал Гаврилов. Подозвал к себе лейтенанта, показал ему немцев на восточном берегу и приказал перенести огонь полковых минометов на них. Сам перебрался к северному окну. Участок от крепости до высокой насыпи железной дороги от противника был полностью очищен. Зону за насыпью контролировали форты А, номер один, Берг, а также опорный пункт у железнодорожного моста». Там на нашем берегу противника тоже не наблюдалось. Однако на западном берегу пехота продолжала накапливаться. Салага огонь корректирует грамотно, но обстановку в целом не улавливает, решил Гаврилов, поглядев на лейтенанта, прилипшего к южному окну. Приказал телефонисту вызвать командира ББП Лаптева, набросал ему ситуацию и вызвал на НП. Тогда же спеваленьи майора озадачил его очисткой от противника всего видимого западного берега майор лаптев невысокий шустрый худощавый сорокалетний мужичок из состава прибывшего резервного полка оказался толковым артиллеристом гражданскую закончил командиром батареи 3-й дымог потом в запасе ответственно повышал квалификацию на сборах и курсах в армии был призван с должности начальника цеха мебельного комбината. В своё время, побеседовав с ним, Иван решил оставить его в должности командира ББП. А командира своей опорной роты, Старлея Дукина, сделал его замом. Конечно, десяти полковых миномётов для этой задачи было маловато, но по ближней зоне могли работать ротные минометы стрелковых батальонов. Нужно было только оперативно давать им ЦУ через главный КП. Артиллерию полка решил пока не задействовать, чтобы не раскрывать противнику ее расположение. Пока ситуация вокруг крепости развивалась по предвоенным заготовкам, артиллерия противника снова открыла огонь. На этот раз целью были западные валы крепости. Пытались погасить пулеметы в валах. С закрытых позиций дело малоперспективное. Еще раз выглянув во все окна, Гаврилов направился на командный пункт. Дойдя до КП, подписал два новых донесения. Номер 4. 0-4-45. После окончания артобстрела противник начал форсирование реки большими силами пехоты на всем видимом участке реки при поддержке пулеметов и минометов. Автомобильный мост атакован 20 танками. После прорыва двух танков на восточный берег по моему приказу мост вззорван. Прорвавшиеся танки уничтожены. Номер 5 05 14. Огнём гарнизона атака противника отбита с большими потерями. Восточный берег вблизи крепости от противника очищен. Миномёты огнём очищают от противника западный берег реки прилегающей к крепости. Мазаревский дал сводку потерь, поступившую из батальонов. Потери минимальные. Двое убитых, пятеро раненых. Примененные противником калибри не пробивали защитные толщи крепостных валов. Немцы извели не меньше шалона боеприпасов без всякого эффекта. Позвонил пограничник Кижеватов. Его бойцы взяли троих раненых немцев подстреленных на западном валу Тереспольского укрепления по результатам допроса пленных Германия объявила войну СССР крепость атакует сорок пятая пехотная дивизия усиленная тяжелой артиллерией и миномётами пограничники недосчитались 16 человек в основном находившихся в дозорах вне территории крепости согласно красному пакету Погранзастава поступала в оперативное подчинение Гаврилову. Приказал капитану срочно вытрясти из пленных все возможные сведения для доклада наверх. Пограничникам пока находиться в резерве в Тереспольском укреплении. Номер 6. 0540. Потери гарнизона от артов стрельбы и штурма незначительны. От огня гарнизона противник потерял два батальона пехоты. И двенадцать танков взяты в пленные. Подразделения противника отступили с берега в лесной массив и в Таресполь. Гарнизоны опорных пунктов выше и ниже крепости ведут бой. Минут через 10 Живатов передал дополнительные данные, полученные от пленных. Музалевский составил донесение номер 70554. Допрошенные пленные показали, Что Германия напала на СССР по приказу Гитлера. Объявлена война. Против крепости действует 45-я пехотная дивизия, 12-й ромейский корпус, входящего во вторую танковую группу. Дивизию поддерживает до трёх артполков корпусной артиллерии и тяжёлые миномёты. Дивизия имеет приказ захватить город Брест и крепость. Командир дивизии генерал Шлиппер. Что диспушир сер Лэптив доложил с НП штаб весь видимый восточный берег от организованных подразделений противника очищен немецкая кавалерия продолжала без толку долбить валы говорилов распорядился весь огонь миномётов и танковых пулемётов перенести на западный берег в дивизию ушло новое донесение номер 8 0627 Огнём крепости и опорный пункт Форт А, ГД Мост, Форт номер 5, весь видимый восточный берег от противника очищен. Поддерживаемым огнём полковых средств действия гарнизонов опорных пунктов, выбиваем противника на западный берег. Под массированным огнём пулемётов имени Мелтов, пехота отступила от берега в лесные массивы и Тересполь, видимо, по приказу Харт-обстрел прекратился, немецкий генерал соображал, что делать дальше. Попытка взять крепость внезапным ударом не удалась. В дивизию донесли номер 90710, видимый западный берег от подразделений противника очищен. Вскоре арт-обстрел возобновился, теперь весь огонь немецкой артиллерии был сосредоточен на валах и внутренней территории Тереспольского укрепления. Гаврилов приказал подготовить заградительный минометный огонь перед Тереспольским укреплением из цитадели и из двух необстреливаемых укреплений. Выводить на позиции минометчиков 1-го батальона под таким плотным артогнем не хотелось. Через полчаса из Тересполя и лесных массивов высыпали плотные цепи пехоты, наступавшие на Тереспольское укрепление. С собой пехотинцы тащили надувные и разборные лодки, а арт-обстрел укрепления не ослабевал. Одновременно немцы выставили на окраинах Тересполя до 30 легких орудий, явно намереваясь прямой наводкой подавить огневые точки в амбразурах валов. Расстояние до них от крепостных валов составляла около километра, и они представляли собой серьезную опасность для пулеметов во фронтальных амбразурах. Гаврилов дал команду сосредоточить огонь полковых минометов на немецкой артиллерии, а ротных минометов 2-го и 3-го батальонов на пехоте. Одновременно противник атаковал на флангах напротив фортов «А» и «Номер 5». По телю указанию для огня ручных миномётов донесённую на карту Гавриловс видел, что пехота постепенно приближается к Орву. Глоптьев доложил, что НП подвергаются сильному обстрелу лёгкой артиллерией с окраины Тересполя. Видимо, немцы сделали правильные выводы из точного огня миномётов. К этому времени большая часть их пушек была уже подавлена. Команполка приказал расчету НП перейти в безопасное помещение на восточной стороне башни. Корректировку огня поручил вести наблюдательному пункту 1-го батальона, расположенному в бетонном каземате на оконечности левого центрального бастиона Тереспольского укрепления. Досевшая после артподготовки пыль уже не мешала работе батальона в НП, отправили два донесения. Номер 10. 0720. Противник проводит повторную артподготовку. Дивизионная и корпусная артиллерия ведёт массированный обстрел западного вала Тереспольского укрепления и опорных пунктов. Номер 11. 0750. После артобстрела противник снова пытается большими силами форсировать реку и захватить валы Тереспольского укрепления. Комбат Фокин доложил СНП Запротивники спускают на воду переправочные средства. Пулемётчикам дана команда на открытие огня. Гаврилов отчётливо представил себе, как полсотни станковых и ручных пулемётов, включая крупнокалиберные, многослойным перекрёстным, фланкирующим огнём из боковых фасов бастионов на короткие вырезают немецкую пехоту, доставшуюся немцев в пушке При всём желании не могли достать пулемёты, установленные в глубоких фланговых амбразурах бастионов. Натуральная месорубка ему даже стала не по себе. Он вязко передёрнул плечами. Фогенс горд и Даниэлсон на берегу ничторо над двух батальонами пехоты. Отступить мало кому удалось. С главного НП донесли, что опорные пункты и форты на флангах также успешно сдерживают противника. Гон полка приказал поддержать их полковыми миномётами. Номер двенадцать 0840. Атака отбита. Огнём гарнизона крепости уничтожена до двух батальонов пехоты. Опорные пункты ведут бой, поддерживая их огнём полковых средств. К 9 часам всё стихло, на всём видимом фронте противник отступил на исходные позиции. Закрепиться на восточном берегу ему нигде не удалось. Немецкому генералу снова пришлось призадуматься. Заменили расчёты наблюдательных пунктов. На обозначении теперь руководил Шторлей-Дукин, а на колокольне командир минометной роты Шторлей-Дрёмов. Гарнизон приступил к приёму пищи. Расчёт КП и штабники тоже поочерёдно сходили в казамат, столовую. гречкой с тушёнкой и компот с арбалисом энтузиазмом на средние командиры было преподнутым противнику не удалось испортить им аппетит немцев крепко поколотили при минимальных собственных потерях номер 13 0906 на всём видимом участке реки противник с восточного берега выбит на западном берегу противник отошёл на исходные позиции На этот раз передышка была долгой. Генерал Шлиппер, видимо, крепко задумался. А может, запасы снарядов на огневых позициях закончились. Требуется новые подвезти. Немецкие санитары на западном берегу искали и выносили раненых. Гаврилов приказал санитаров не обстреливать. Ровно в одиннадцать часов немцы снова начали артподготовку. На этот раз весь огонь разрушился. Велся сосредоточенный на смежных северо-западных оконечностях Тереспольского и Ковринского укреплений. Додновременно массированный огонь велся по опорным пунктам на правом фланге: форт, а, железнодорожный мост, форт номер 5. По колокольне и башне Тереспольских ворот тоже долбили крупными калибрами. Пришлось это звать оттуда расчёта НП. Наблюдение вели с запасов НП низкой башни Белостокских ворот цитадели. Под прикрытием артобстрела пехота противника накапливалась в излучине Бога на участке Козловичев форт А. Достать туда могли только полковые минометы. Габрилов дал команду вывести их на позиции в цитадели и приготовиться к открытию заградительного огня перед фортом А. Благо, территория цитадели не обстреливалось. Арподготовка продолжалась 40 минут. Комполка предпочтал всё видеть своими глазами и пошёл на НП. Биноклем было хорошо видно, как немцы на плотах и лодках переправлялись через реку. Их было много, до полка пехоты. На реке часто вставали водяные столбы от разрывов мин, взрытым стоя рядом и forte на котором, казалось, не было живого места, ожили полемёты и даже пушки. Немцы вывели на прямую наводку на высокий западный берег полковую артиллерию и попытались расстрелять огневые точки форта. Гаврилов перенёс огнь всех миномётов. Атака продолжалась почти час. Но после того, как все выставленные на прямую наводку пушки были разбиты, пехота отошла на западный берег. Оставшиеся на нашем берегу небольшие группы пиратинцев опасности не представляли. Их плотно прижимали к земле лемятчики форта. В среду ещё попытку противник предпринял на левом фланге, напротив фортов номер 5 и Z. Предварительно обработа фортилерии их и южные фасы Тереспольского и Волынского укреплений. Также культура Волговые миномёты тоже доставали. Попытка закончилась закономерной неудачей. Огонь корректировали с НП Зенитчиков из башни холмских ворот. Пока немцам не хватало ума накрыть артиллерией все возможные наблюдательные пункты. В половине третьего атака на левом фланге была отбита. Немецкий генерал снова взял паузу. В 4:00 Арт-обстрел начался снова. На этот раз вся тяжелая артиллерия противника работала по фортам номер 5 и З. По крепости били дивизионная полковая артиллерия и минометы. На обстрелу подвергались вся территория цитадели и, в особенности, все надворотные башни. Немцы сумели определить расположение минометов и наблюдательных пунктов. Гаврилов решил расчёты полковых миномётов на позиции не выводить. Расположение ведущей огонь по укрепств артиллерии определить средствами гарнизона было невозможно, поэтому заградительный огонь перед фортами ставили только две полковые трёуймовки из кольцевой казармы в сектор обстрела, который попадали форты. К тому же, заградительный огонь ставился по рубежу без корректировки. Гон полка запросил у по радио разрешение использовать дивизионные миномёты Иваницкого, но получил отказ. Штурмовые группы противника при поддержке выставленной на прямую наводку артиллерии начали захват фортов. Пришлось рискнуть и вывести всё же полковые миномёты на позиции. Открыли огонь непосредственно по фортам, с засевшим в казармах нашим бойцам миномёты Повредить никак не могли, а немцам перед фортами пришлось туго. С фортов немецкую пехоту минометчики сбили, но фрицы успели копаться и захватили плацдарм на нашем берегу глубиной до километра и шириной до двух километров перед фортами. Немцы возобновили артиллерийский обстрел фортов, одновременно попытались наладить по ровному переправу через двух огнем полковых пушек, Паром утопили. Около пяти часов к востоку от крепости на дороге Бернары и Пугачева с НП была замечена длинная колонна бронетехники. Это выдвигалось от Коденя 3-я танковая дивизия 2-й танковой группы. Немцам потребовалось более трех часов, чтобы растащить подбитую технику и более-менее привести части в порядок. после устроенного серпилиным укоданье огневого мешка. Расстояние от крепости до дороги составляло более пяти километров. Тем не менее, полковые минометы и пушки туда доставали. Гаврилов приказал обстрелять колонну. Десять минометов и две полковые пушки, в сектор обстрела которых входил этот участок, устроили немцам хорошую баню. Колонну полностью скрыли, тучи пыли и дыма от разрывов. Когда дым рассеялся, на дороге горели шесть танков, 11 броневиков и более трёх десятков автомобилей. В ответ противник снова обстрелял крепость с тем же нулевым результатом. Миномёты быстро убрали в казематы. Больше немцы в виду крепости ездить в открытую не решались. После 7 часов вечера Противник активных действий не предпринимал, за исключением беспокоящего огня артиллерии по всей территории крепости. В ответ полковые пушки из цитадели вели обстрел Тересполя, Михалкова и Лесного массива южнее Тересполя, пресекали попытки противника переправлять на плацдарм дополнительные силы. В 21.00 Гаврилов собрал совещание комсостава. Обстрел крепости к этому времени практически прекратился, лишь изредка одиночный снаряд просистев разрывался где-то на территории. Тем не менее, пожары в крепости кое-где продолжались. Догорали деревянные конструкции и установки зданий, разбитых в предпоследнем массированном обстреле. Все каменные здания были в той или иной степени разрушены, даже в кольцевой казарме Достенные кирпичные стены и перекрытия второго этажа в нескольких местах обвалились. Каркина, почти полного разрушения и хаоса, на поверхности резко отличалась от спокойствия и порядка в казематах. Ни один защищённый артеририйский или жилой каземат в валах крепости и в кольцевой казарме не был разрушен. Работали электростанции, качали воду насосы В гуделе вентиляторы ярко светили электролампочки. Личный состав работал, отдыхал, принимал пищу согласно своему расписанию. Потери гарнизона были минимальны в сравнении с потерями противника. Прямыми попаданиями в амбразуры были уничтожены одна противотанковая 45-ка и два пулемёта. На позициях погибли три миномётных расчёта. И вновь чторана до зенитная рудя без расчёта. Большая часть раненых и убитых пострадали от заретевших в амбразурах осколков. Собравшись после ужина на совещании, командиры были приятно возмуждены удачно проведённым боем. Именинниками чувствовали себя минометчики, обеспечившие львиную долю успеха. Отличились полемётчики и полковые артиллеристы. Ну залезки, зачитал сводку потерь, и оценку потерь противника получилось 1 к 40. Что б я так сижу жил, с характерным одесским акцентом прокомментировал сводку командир ББО еврей Лапидус. Прибыль 4.000 франков. Он работал товарищ командире до мобилизации, он работал директором РИПО в Одессе. Ну что ты? говорит их командир: "Моисей Абрамович прав. Первый день мы сработали хорошо, но расслабляться не стоит. Немцы нас пока недооценивают и серьёзно за нас ещё не взялись. Наши возможности они не представляют и не будут представлять, пока по ним не отработают артиллеристы Иваницкого. Вот тогда немцы бросят против нас всё, на что способны". Так что рассматривайте сегодняшний день как ещё одну тренировку в условиях приближённых к боевым. Боевое крещение получили штабы наблюдательной и командные пункты батальон Фамина. В ББП хорошо повоевали миномётчики и некоторые из артиллеристов. Им объявляю благодарность. Всем остальным это ещё только пресцит. Теперь о недостатках. Большая часть принесенных потерь по глупости. Еще раз доведите до войцов. Во время артов стрела в амбразуры не глазеть. Для этого есть наблюдатели на НП и командиры на КП. Амбразуры закрывать бронезаслонками. А там, где заслонок нет, держаться от амбразур подальше. Каски не снимать, даже в казематах. По ходам сообщений перемещаться только бегом. Зато по команде к бою не копаться. Оружие мгновенно установить в амбразурах или вытащить на позиции. Если завтра будет время на затище, еще раз потренируйте все это с бойцами. А сейчас всем спасибо и всем отдыхать, кроме дежурной смены. В конце дня в дивизию шло итоговое донесение. Номер 31. 22.00. В 19:00 противник, где предпринимал активных действий на участке ответственности гарнизона. Задания в нём гарнизона уничтожено до шести батальонов пехоты, 32 артиллерийских орудия и 12 танков. Потери гарнизона 42 убитыми и 106 ранеными. 2 орудия, 3 миномёта, 7 пулемётов. Взяты и отправлены в тыл 16 пленных. Артиллеристы Иваницкого в первый день войны отдыхали. В текущей реальности в крепости к началу войны размещались 6-я СД за исключением 202-го ГАП, два полка из состава 42-й СД и другие части. Рядовой и младшей команды состава ГШД был застигнут массированным мартом обстрелов в казармах во время сна и большей частью погиб, не успев вступить в бой. Над часть артиллерии, находившиеся в открытых артпарках на территории крепости, также была уничтожена. Конная тяга всех артиллерийских и миномётных частей погибла. Командный состав частей был застигнут обстрелом в частных жилых домах. Мне и территории крепости. Вследствие интенсивного обстрела входных ворот и крепостных мостов большая часть уцелевших командиров не смогла пробраться в крепость к своим подразделениям. В результате обе дивизии с первых часов боевых действий понесли огромные потери, утратили целостность и в дальнейшем действовали отдельными сводами отрядами. Один из немногих командиров, сумевших пробраться в крепость, Командир 44-го СП, 42-й СД, майор Гаврилов возглавил знаменитую многодневную героическую оборону одной из таких отрядов в Брестской крепости. Немцы взяли в крепости в плен 7.1223 человека, в том числе 101 командира. Взяли большие трофеи: 14.576 винтовок 1327 пулемётов, 103 орудия, склады имущества. Более 3000 бойцов и командиров Красной армии погибли из-за примерно 10.000нного гарнизона крепости. На второй день не обороны добровольно сдали в плен 1900 человек, в основном призывные в присоединённых в 1939 году в западных областях Украины и Белоруссии. и в Средней Азии. 45-я пехотная дивизия Вермахта потеряла при штурме крепости более полутора тысяч человек, из них 500 человек убитыми. Находившиеся за пределами крепости подразделения дивизий, занимавшиеся строительством полевых укреплений вдоль границы, также попали под массированный огонь и понесли тяжёлые потери. Но оказали серьёзное сопротивление противнику. а затем сумели организованно отойти. Командир 42-й СД генерал-майор Лазаренко был приговорён к расстрелу за проявленную беспечность, растерянность и бездействие. Затем расстрел был заменён 10 годами лагерей. В октябре 1942 года освобождённый из-под стражи, назначен заместителем командира дивизии. Через 8 месяцев погиб командуя 369-й СД, посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.